Анжела опять задумалась. Ведь он действительно на ней женился. Но почему он это сделал? Возможно, что, любя Кристину и Руби, он любил и ее? Как же она об этом не подумала? Очевидно, в том, что он говорит, есть доля правды, а не только желание обмануть ее. И, очевидно, она не слишком многого добьется, продолжая этот разговор. В Юджине заговорило упрямство, он начал изобретать доводы, увлекся спором, Она никогда еще не видела его таким. О, разрыдалась она, ища убежище от неподвластной ей логики в надежных и милых ее сердцу слезах. Не знаю, что мне делать, не знаю, что думать. Факт оставался фактом, Юджин поступил с ней дурно. Вся ее жизнь разбита. Но сколько в нем притягательной силы, даже сейчас, когда он стоит перед ней, точно школьник, растерянно озираясь по сторонам, и то принимая вызывающий тон, то моля снисхождение — Она не могла не чувствовать, что он, в сущности, вовсе неплохой человек. У него только одна слабость — он неравнодушен к красивым женщинам, а те так и норовят завладеть им. Возможно, он даже не виноват в этом, но он обязан проявить раскаяние. И тогда вся эта история будет предана забвению. О прощении не может быть и речи. Она никогда не простит ему этого обмана. Идеал, который она создала себе, был навсегда и окончательно разрушен. Но она могла бы согласиться жить с ним и дальше подвергнуть его испытанию. «Анжела», — сказал Юджин, видя, что она все еще рыдает и чувствуя, что необходимо просить прощения, — «почему ты не хочешь мне поверить? Неужели ты не простишь меня? Мне больно видеть, как ты плачешь. Было бы бессмысленно уверять, что я ни в чем не виноват. Вообще бессмысленно что-либо говорить, право. Ты мне все равно не поверишь. Я и не требую, чтобы ты мне верила». Но мне очень жаль, что так вышло. Этому, надеюсь, ты веришь. И, может быть, ты все-таки простишь меня. Анжела жадно слушала его, а мысли ее вертелись, словно в каком-то заколдованном кругу. В ней говорили отчаяние, обида, жажда мести, жалость к Юджину, страх потерять свое положение, желание завоевать и удержать его любовь, желание наказать его, желание сделать еще сотни противоречивых вещей. Ох, как было бы хорошо, если бы ничего этого не было! А тут еще его болезнь, ведь он нуждается в ее внимании. «Неужели ты не простишь меня, Анжела?» Тихо сказал Юджин, прикасаясь к ее руке. «Уверяю тебя, это никогда больше не повторится. Можешь ты мне поверить? Ну, полно, Анжела. Перестань плакать, прошу тебя». Анжела все еще колебалась, упиваясь своим безутешным горем. Она действительно не знала, что делать, что сказать. Быть может, он и в самом деле никогда больше не даст ей повода для огорчения. До сих пор, насколько ей было известно, он вел себя безукоризненно. Все же это было чудовищное открытие, но тут Юджин улучил удобный момент, и, воспользовавшись тем, что она и сама устала от слез и бурной ссоры и истосковалась по его жалости и ласке, быстро привлек ее к себе. Склонив голову на его плечо, она расплакалась еще неудержимей. Юджину было искренне жаль ее. Он чувствовал себя виноватым. «Действительно, ему должно быть стыдно. Не следовало так поступать. Мне очень жаль», — продолжал он шептать ей на ухо, — «право, жаль. Может быть, ты простишь меня, Анжела?» «Ах, я не знаю, как быть», — после маленькой паузы простонала Анжела. «Ну, прости меня, Анжела», — продолжал он уговаривать ее, заглядывая ей в глаза. Долго еще продолжались эти мольбы и чувствительные объяснения, пока, наконец, Анжела, совершенно измученная, не сказала «да». У Юджина от этой схватки нервы напряглись до крайности. Он побледнел, обессилел. Он чувствовал, что теряет рассудок. Еще несколько подобных сцен мелькнуло у него в голове, и я окончательно сойду с ума. Тем не менее, ему необходимо было пройти даже сейчас через весь ритуал нежностей и любовных ласк. Нелегко было вернуть Анжелу в ее обычное нормальное состояние. Скверная штука, — подумал Юджин, — это волокитство. и самому одни неприятности. Да еще Анжел ревнует. Бог ты мой, какой она становится злой, сварливой, бешеной, если ее вывести из себя. Он никогда не предполагал этого в ней. Может ли он любить ее, если она так ведет себя? Может ли жалеть ее? И ему вспомнилось, с какой язвительной насмешкой она утверждала, что Кристина отвергла его. Он испытывал ужасную усталость, он был взбудоражен Ему хотелось отдохнуть и поспать, а от него требовались ласки. Постепенно ему удалось привести Анжелу в более мирное расположение духа. Он продолжал ласкать Анжелу, и постепенно ему удалось вывести ее из состояния глубокой меланхолии. Но в душе она его не простила, она только стала лучше понимать его. Не вернулось к ней и прежнее беззаботное счастье, а только робкая надежда и настороженность.